Глава десятая. «Не шевелись», — давал указание Итана Ори, прохаживаясь у меня за спиной. Я выпрямилась и попыталась сосредоточиться. Делала все, как говорил преподаватель. Глубоко втягивала воздух, быстро выдыхала, старалась нащупать самую главную точку внутри себя, которая накапливала магию. Крохотную, почти незаметную. Она находилась в районе солнечного сплетения, но была скрыта от нетренированного взора. С ее помощью можно не просто выпускать накопленную энергию, но и снова вбирать в себя. Контролировать, так сказать, ее силу и мощь. «Мысленно обратись в детство. Вспомни самый приятный момент, вызывающий улыбку». Голос Итана Ори звучал размеренно. «Вот только я не могла сосредоточиться. У меня накопилось столько вопросов, что не терпелось их задать. К тому же вчерашний разговор с Уроном давал о себе знать. Хотелось посоветоваться, хоть с кем-то поделиться новостями и открытиями. Вот только я помнила о предостережении темнейшего. Он не угрожал, предупреждал». Значит, можно рассказать только Нилу. А преподаватель. Почему он помогал? Зачем сам предложил свою опеку? С какой стати относился снисходительно и решил научить справляться с накапливающейся во мне магией? Я ведь никто для него, обычная полукровка, которая не стоит чужого внимания. Анне Лика, недовольно произнес преподаватель. Почему она?» — обернулась я. Никак не могу понять, с какой стати вы, ректор, называете меня Анне, при том, что к Луниаре обращались без этой приставки. Мы здесь не для этого. Магией заставил меня сесть ровно етана Ори. «Разве сложно пояснить?» Мужчина усмехнулся и встал передо мной. В его волосах играл ветер. Над головой шелестела листва, вновь напевая красивую песню. Мы находились на той же площадке, где обычно проходили занятия по истории. «Как вы с Нилом попали в наш мир?» Вдруг спросил преподаватель. «Я напряглась всем телом. Весь словарный запас в одночасье исчез. Казалось, сейчас он узнает правду и вышвырнет нас отсюда. Вот только именно это нам и надо» покинуть Академию, где нам не рады, и снова вернуться домой. «Не нужно так округлять глаза», — добродушно улыбнулся Итана Ори. «Вы слишком отличаетесь от нас говором, жестами, характером и теми вопросами, которые вы задаете. Как обращаетесь, как смотрите, как кланяетесь и разговариваете между собой. Я ведь воздушный, и мой слух намного лучше вашего. Поверьте, я слышу достаточно и вижу немало. К тому же я встречал магов, прыгающих по мирам. И вы знаете, как нас вернуть обратно?» С надеждой подалась я вперед. «Значит, не отрицаете, Лика, Широко улыбнулся Тана Ори, будто сейчас подловил меня. Видимо, не следовало соглашаться. Нил без конца твердил, что мы должны вести себя скрытно, доверять только друг другу и никому не рассказывать всей правды. Я в некоторых моментах была не согласна, однако после случая с иллюзорным лесом поняла. «Здесь не появится друзей». «Не бойтесь», — зашептал мужчина, склонившись надо мной. «Я сохраню вашу тайну». «Но зачем это вам?» «Вы новый и весьма интересный опыт», — пояснил он, выпрямляясь. «Посудите сами. Я из года в год преподаю одни и те же дисциплины. Да, могу в любой момент отправиться в полет, навестить свой клан или в очередной раз наведаться в самый дальний уголок нашего мира. Вот только за грань мне хода нет, а я любопытен. За шестьсот лет моей жизни уже все изведано и изучено. Все, кроме другого мира. Все, кроме таких, как вы, Илика. И вы попросту решили разгадать эту загадку?» — выгнул я брови. Вот еще одно доказательство, что не следует раскрываться перед ним. Он преследовал свою цель, просто приоткрыл дверь, за которой шептались. Заметьте, не бесплатно. Я готов делиться знаниями и обучать, а вы — да, я хочу разгадать вас, но это не значит, что вы расскажете мне свое прошлое и предположительное будущее. Воспоминания — это лишь малая часть нас. Мне интересна суть, то, что скрывается внутри, в той самой энергетической точке, которую мы с вами попытаемся нащупать. А если я не захочу? «Это ваш выбор», — развел руками преподаватель. «А пока сосредоточьтесь и сконцентрируйтесь на прошлом». «Нет», — покачала я головой и даже встала. «Мне очень приятен интерес к моей персоне, однако...» «Не отказывайтесь», — предостерегающе произнес Етана Ори, и его глаза стали на тон светлее. «Вам не справиться без наставника». «Анелика ветер нашептывает, что вы слишком ценны для нашего мира, чтобы вот так вас отпускать». «Когда был последний приступ?» «Я вздохнула». Нет, мною руководила незадетое самолюбие. Присутствовало опасение, что преподаватель узнает то, о чем уже догадался Вурон. Велика вероятность, что темнейший ошибся. Однако не хотелось переступать эту тонкую грань и проверять правдивость его предостережений. «За полчаса до того, как вы прислали мне письмо с приглашением», нехотя ответила я. «Перед глазами уже появлялись красные мушки?» «Да». Нахмурилась, припоминая, как часто такое случалось. «Вот только там присутствовали и другие цвета. Зеленый и желтый уж точно». «Значило ли это что-то? Доказывало ли, что я дневная?» «Сядьте!» — настойчиво произнес преподаватель и даже нажал на мои плечи. «Вы разве не понимаете, что это не шутки? От наших занятий теперь зависит ваша жизнь. Не преувеличивайте!» — усмехнулась я, однако опустилась на корень дерева. «До сих пор не верите?» — изумился Етанаори. Он взмахнул рукой. Дунул ветер, подняв многочисленные песчинки. «Я часто заморгала, не поверив в увиденное» ведь прямо в воздухе начали появляться объемные картинки. Сначала там были драконы, величественные и огромные, внушающие восторженный трепет от одного их вида. Однако в следующий миг остался только один, и он начал чахнуть, уменьшался в размерах, чешуя выглядела облезшей, массивные лапы еле шевелились. Это последний из первородных. Каменный дракон, который сумел продержаться дольше всех. Он, яро отстаивал свое нежелание иметь дело с людьми, видел, как погибают его сородичи, а в итоге отдал нам всю свою кровь, не в силах бороться с самой природой. Отчего именно они вымерли?» Етанаури усмехнулся, и передо мной появился великолепный цветок. Его лепестки сияли всеми цветами радуги, а сердцевина искрилась черными бусинами. Я даже протянула руку. Хотелось потрогать это произведение искусства, однако пальцы прошли сквозь него. «Заэра, или цветок неба. Какой красивый и не менее опасный. Его семена принёс ветер из темного мира, растение разрослось, его начали использовать люди, так как оно имело великолепные лечебные свойства, а для драконов оказалось смертельным. Потому люди и предложили свою помощь. Они почитали первородных и возводили их на уровень божеств, но те отказались от помощи смертных. Гордость сгубила их, предположила я. Получается, что так». Перед моим носом закружили песчинки. Они постепенно превращались в ложе с маленькой девочкой, над которой рыдала мать. Волосы ребенка были рассыпаны по белоснежной подушке. На щеках проступали странные образования, напоминающие чешуйки. Глаза она держала прикрытыми, отчего-то напоминая того старого дракона. Ей не помогли родители. Началась трансформация. Магия начала бушевать и вышла из-под контроля. Ятана Ория показал разрушенный замок и разбирающих завалы людей. Затем большой город, в низине окаймленный густым лесом, а также устье реки, вода из которого обещала вскоре заполнить то место. «Их затопило? Всех до единого», — развеял картинку преподаватель. «Эта девочка обладала каменной магией. Представьте, Элика, что сделает вышедшие из-под контроля стихии огня? Значит, у вас замешано не только любопытство». Прозвучало деловито, будто я разгадала задумку этого дракона, который не просто интересовался странной девушкой из другого мира, но и опасался за возможные последствия всплеска моей магии. «Верно», — не стал скрывать он и начал прохаживаться по полукругу. «Вы упрямы. Почему-то отказываетесь от помощи, хотя очевидно, что она вам нужна. Любой другой отгрыз бы руку, чтобы попасть в мои ученики. Не любой», — не согласилась я, в который раз за это утро вспомнив о Ниле. «Мне после вчерашнего вечера не удалось с ним увидеться». А он переживал. Наверное, не находил себе места от волнения. Целую ночь не спал, сто раз пытался пробраться ко мне в комнату, только чтобы удостовериться, что со мной все в порядке. «Хорошо», — все же решилась я. «Вы меня убедили. Я согласна с вами заниматься, но взамен Торгуйтесь, А как же без этого?» Пришлось мило улыбнуться. все таки не я настойчиво упрашивала его стать моим учителем. Совсем наоборот». Значит, Ятана Ори в этом крайне заинтересован. На обычный альтруизм подобное списывать не стоило. В то, что он вправду хотел разгадать загадку из другого мира, я верил слабо. Было нечто другое. Очень важное, что мне он вряд ли скажет. Или я постепенно становлюсь параноиком, подобно урону, и тоже начну во всех видеть врагов. Засвистел ветер. Он принес откуда-то свежий морской воздух, образовал прозрачный купол и окутал нас, от чего-то защищая, чтобы нас не услышали. — пояснил преподаватель. — А раньше вы этого не боялись? — Раньше никто за нами не наблюдал. Я поднялась на ноги, подумав, что меня мог искать Нил, даже сделала пару шагов вперед, но незримой магия Итана Ори была возвращена на прежнее место. — слушаю условия. Он стал пугающе серьезным. Но там... — указала я ему за спину и тут же уронил руку. — Ладно. Я всего лишь хочу получить ответы на вопросы и потребовать полную конфиденциальность наших встреч. — Конфи... Секретность. Пришлось пояснить. «Вам есть что скрывать? А вам разве нечего?» — выгнула я брови. «Заметьте, не я веду себя странно, а вы...» Мужчина сложил руки на груди. Тяжело вздохнул, явно не желая соглашаться на мои условия, ведь тогда подтвердилось бы, что он заинтересован в моем обучении больше, чем нужно, чем следовало бы в его положении. «Хорошо», — пристально посмотрел на меня преподаватель. «Встречаемся утром до занятий и поздно вечером после ужина. Вы приходите одна». «И раз уж настаиваете на секретности, то не можете делиться происходящим здесь ни с Нилом, ни с кем бы то ни было еще». Уголок его губ дернулся вверх. Етаноори преодолел разделяющее нас расстояние и протянул руку, предлагая так закрепить наш договор. А я не стала отказываться. Вот только стоило прикоснуться к его ладони, как кожу заколола бесчисленным количеством иголок, заставив меня вскрикнуть от боли. «Это что?» — выдернула я руку. «Магически скрепленное соглашение. Нарушение его влечет за собой крайне неприятные последствия. Поэтому ни вы, ни я точно не станем о нем распространяться. Вы сумасшедший? Ни в коем разе, Аннелика!» — отступил преподаватель. «Простой дракон, проживший в этом мире достаточно, чтобы понимать, что обычное слово никто не станет держать. Поэтому пришлось предпринять меры». «Точно сумасшедший!» — неслышно прошептала я и, прижав руку к груди, поспешила покинуть это место.